Глава 8. Лина. О чём задумалась, Линочка? толкнула меня в бок Вика. Царь горох или царь султан? пошутила она, пока я возвращалась в реальность и судорожно переписывала со слайдов то, о чём говорил преподаватель. Просыпайся, подруга, с самого утра в облаках витаешь. улыбнулась одногруппница, надсмехаясь над моим кривым почерком. Ага. промычала я, пытаясь нагнать остальных. Я и правда с утра рассеянная, а всё из-за одного гуляги, что тащит к себе всех матрон со круга. Честное слово, просто в туалет ночью встала, а тут за дверью снова шорохи какие-то, но меня и примагнитило снова к глазку. Да и думаю, выйду, рыби капли по губам надаю, пусть идёт в своё ведро, и там булькает, сколько влезет. А тут нормальные люди живут. Нам ваши похтения не хочется слышать. Так и собиралась ей заявить, но порыв резко улетучился, когда в объятиях Ветрова обнаружила не блондинку, а вообще какую-то левую девицу, со спины на меня даже немного похожую, судя по длине волос каштанового цвета. А это ещё кто? А где Лада? Это он чего? Изменяет ей, что ли? Вот это да. Вот бесстыдник, а? Остроил тут подпольную ночлежку, понимаешь ли, прямо под дверью родителей приличных людей. Чего творится-то, а? Вот негодяй. Когдалла бы позогрівку, чтобы не повадно было. Да только жалко руку об зверюгу поцарапаю. Так и отступила я в темноту с роем мыслей, что я чего-то в жизни не понимаю. Почему бы не проводить время с одной? Бог с ней, сладой этой, страшной, как после укус о пчёл. Но он же её выбрал, привёл домой и... Ой, а может, он дальтоник, и для него все девушки одинаковые? Перепутал, с кем не бывает. Волосы длинные, попа есть, грудь есть, ну и всё. Одна и та же. Всю ночь из-за этого не спала. Гадала, все ли парни такие? Светит ли мне вообще быть единственной? Или хочешь, не хочешь, но становись в очередь одноцветок? Так и подмывала с утра у царя нашего спросить. Только он всю дорогу до универа молчал и сердито скрипел зубами. Вот и думай, из-за кого. Я опять виновата. Или та рыжая девушка, что утром испарилась так же, как и рыба-капля. Интересно, левых сам выпроваживает? Или они же на опыте знают, что по утрам он кровожаден и хочет откусить кому-нибудь голову? Лин, да что с тобой? Дёрнулась я, когда ухо оглушил звонкий голос Вики. «Ты слышала, что я тебе сказала?» «Ой, повтори, пожалуйста, я задумалась на секунду». Примирительно взглянула в её зелёные глаза. «Твоя секунда уже длится полдня!» Фыркнула она и для доходчивости отчеканила мне каждое слово. «Я иду в Деканат, а ты иди в столовую. Встретимся там, хорошо?» «Хорошо». Лениво сложив все учебники в сумку, проводила взглядом убегающую Вику и направилась в пункт назначения. Перебирая в голове не сильно утомительные занятия на вечер, не сразу сообразила, что меня кто-то тянет за плечо. «Ты никогда не смотришь по сторонам, да?» — шутливо спросил мужской голос, и я заторможенно повернула голову. На моём плече покоилась рука того самого парня, который искупался в кофе и назвал меня растяпой. Решил, что нужно вмешаться, иначе была бы шишка. Заметил он, как я обеспокоенно разглядываю его руку, и мотнул головой вперёд. Проследив за его взглядом, только сейчас увидела, что стою в миллиметре от чего-то оставленной в коридоре стремянки. Спасибо. Смутилась я, в красках представляя своё падение. Будь аккуратнее, дал знак мне представиться. Лина закончила предложение. Лина он оценивающе прошёлся по моему лицу. Красивое имя для красивой девушки. Обычное имя, пожала я плечами. Спасибо за это. Пробубнила поднос благодарность за спасение и тоже сделала паузу. Эт пришёл он на подмогу. Эт запомнила я. Как тебе у нас в универе? Никто не обижает? Стал серьёзным взгляд шатена. Хм, нет, только с тобой столкнулись и извини, что накричал тогда. Не хотел обидеть. Ох, вот ветрево бы поучиться у этого милашки. Пара вежливых слов и тысяча плюсов в карму. Покраснев до ушей, застенчиво улыбнулась, в глазах Эда сразу же запрыгали весёлые огоньки. "И ты извини, что опозорила перед всей столовой". Уф, даже дышать стало легче. Как всё-таки приятно отпустить плохое. "Мир", протянул он мне руку. "Мир". Даже пальцы у меня пунцовыми стали. Но куда деваться? Пришлось вкладывать в его ладони свою онемевшую клешню. Ещё увидимся. Нежно погладив моей костяшке большим пальцем, парень будто бы придвинулся ближе. Ух, вблизи он ещё симпатичнее. Ой, увидимся. Как дурочка проплела я, не в силах оторвать от него глаз. Тогда до встречи, милая Алина. Отпустив мою руку, он показал мне все свои 32 ровных зуба и ушёл, как в каком-то романтическом кинофильме. Вау, такие парни на меня никогда не обращали внимания. Что вдруг изменилось? Вроде как была неприметной простушкой, так и осталась. Полнолуние, что ли, сегодня крышу ему снесло. Так, Лина, ты уже неприлично долго стоишь на одном месте и пялишься ему вслед. Начинай двигаться. Шаг. Ещё один. Вот так. Теперь быстрее и И что это было? Резко тянут меня в сторону. А, что? Кто это? А, это ты. Кто ещё меня будет от стены к стене бросать? И тебе не хворать, лев. О чём ты тут с гадовым шепталась? Глаза ещё прищурил, взъерошенный какой-то. У тебя лицо, как у погрызенной канистры. Смотрелось в его тёмные круги под глазами, что он от тебя хотел? словно все мои слова пропускал мимо. «Фига себе, допрос! Лампы в лицо не хватает!» «Что хотел, то получил!» Стояла я до последнего. «И ты сразу же согласилась, да?» Бешено уставился на меня Лев. «Чего это с ним? Прививку давно делали?» «Ты это... Тормозную жидкость больше не пей!» Начала медленно отступать, но Ветров ещё сильнее сжал мою руку и притянул к себе. Ты ему про нас что-то сказала? Про нас? Он ко мне хочет подобраться, да? И сам себе закивал. Гени, не иначе. На что ещё способен его блестящий ум? Конечно, к тебе. Кому же ещё будем ломать комедию? Что ты ему рассказала? Прожёг меня взглядом. Всё, с придыханием ответила я. Что всё? А глазки-то забегали. Есть что скрывать? Тот секрет наш выдала. Так весело аж проснулась. Ты чего прикалываешься, что ли? Да петрил наш царь. Искры вон из глаз посыпались. Ветров, иди проспи. Дала совет дня и не суй нос в чужие дела. Я же не задаю тебе вопросов, развратник ты, а такой, только смотрю. Не вздумай иметь с ним никаких дел. Расчерипел брюнет. "Уже имею". Вырвала свою руку из цепких лап и вздернула подбородок. "Не ходи за мной. Гордости не занимать". Вдох-выдох и пошла бёдрами вилять в сторону столовой. Только отойдя на безопасное расстояние, пристыженно прикрыла горящие щёки. "Зачем я сказала, что у меня с этим Эдом какие-то дела?" Кто за язык тянул? Впутала парня. Мне срочно нужно покушать и прийти в себя.